Глава десятая. Кара. Мои губы все еще покалывало от его поцелуя, несмотря на мое отвращение и гнев к Гроулу. Он медленно попятился с выражением на лице, значение которого мне было не понять. Я спрыгнула со стойки, желая выпутаться из этой компрометирующей ситуации и замерла от страха, когда обе собаки — вскочили со своего насиженного места в углу кухни. Единственной собакой, с которой я тесно контактировала на протяжении многих лет, была чихуахуа Анастасии, которую подруга купила после того, как, согласно журналам, которые она читала, она стала неотъемлемым модным атрибутом. Но та собака была размером с морскую свинку, и зубы её могли разве что слегка поцарапать кожу. С другой стороны... Эти собаки были чудовищных размеров и, скорее всего, с характером подстать хозяину. Я втянула в себя воздух и снова прислонилась к стойке. Мне больше некуда было идти, и, судя по тому, как они за мной наблюдали, они, вероятнее всего, всё равно последовали бы за мной. Моё сердцебиение участилось, и я замерла на месте. Собаки тоже застыли. но напряглись, как будто были готовы броситься на меня, если я двинусь не в ту сторону. Гроул бросил на меня взгляд, который ясно давал понять, что он думает, что я сошла с ума, но я не доверяла ему, когда дело доходило до оценки степени опасности его питомцев. «Если ты будешь демонстрировать им свой страх, это насторожит их ещё больше», — констатировал он, как будто я была ребёнком. Я уставилась на него. Его слова только усилили мой страх и заставили напрячься еще сильнее. Гроул снова поставил чашку с кофе и посмотрел на меня так, как будто селился что-то понять. Я же бросала взгляд то на него, то на его собак. грол направился ко мне, вытянув руку в мою сторону. Я отпрянула, ожидая удара. Он выглядел растерянным, когда замер с поднятой в воздух рукой и на его лице отчетливо читалось недоумение. «Что ты делаешь?» — пророкотал он, медленно опуская мускулистую руку. Теперь я заметила еще несколько царапин на его плече. Я была почти уверена, что не все из них оставила я. Красное крошечное пятно начало медленно расползаться по его бинтам, и я поморщилась. Гроул опустил взгляд на рану и коротко выдохнул. «От тебя куча неприятностей», — только и сказал он, поднимая на меня глаза. Не могла прочесть выражение его лица. «Может быть, тебе стоит показаться врачу?» — произнесла я, вместо грубости, которая вертелась у меня на языке. До сих пор Гроул не выходил за рамки приличий, и я не могла рисковать, провоцируя у него резкую смену настроений. «Мне не нужен врач». Я сам зашил рану. Я уже делал это раньше. Но рана, которую ты нанесла, оказалась слишком глубокой, и мне не следовало так резко двигать рукой. Судя по его вчерашней реакции, я сумела нанести ему лишь незначительную рану, но он, скорее всего, просто не хотел демонстрировать мне, что ему больно во время драки. Хотя называть короткую схватку между нами дракой было очень даже смешно. Почему ты отпрянула? спросил он. Я надеялась, что он уже забыл о моей реакции на его приближение. Оказывается, нет. Я пожала плечами, снова посмотрев на собак, которые наблюдали за нами. Они всё так же сидели на своих местах. "Думала, ты собираешься ударить меня", сказала я наконец. Между нами повисла напряжённая тишина. В конце концов, я не смогла её больше выносить, и, подняв глаза, обнаружила, что Гроул смотрит на меня с явным замешательством. «Да ладно», — пробормотала я, начиная злиться, несмотря на все мои намерения не провоцировать его. «Не делай вид, что это невозможно. Я видела тебя вчера. Ты убил человека голыми руками, свернув ему шею». «Где ты была? Я тебя нигде не видел». Пряталась в шкафу Грол кивнул. «Он был врагом». «А я нет?» «По какой-то причине он казался ближе, чем раньше, и я наконец-то уловила его запах. Не запах пота, крови и смерти, как прошлой ночью, а свежий и мускусный. Это казалось слишком нормальным для кого-то вроде него». «Нет, врагов нужно уничтожать». потому что они представляют опасность, а зачастую несут только смерть. А ты — нет. «Я пыталась убить тебя прошлой ночью», — произнесла я с негодованием. Он промолчал, и это было хуже оскорбления. Я скрестила руки на груди, начиная уставать от этого разговора, от ситуации в целом и всего остального в частности. Закрыла глаза, но в тот момент, когда я это сделала, Образы прошлой ночи вернулись, и я быстро открыла их снова. Мне и вправду хотелось, чтобы Гроул перестал смотреть на меня так сосредоточенно. Он был похож на исследователя, открывшего какой-то новый вид. «Что теперь?» — тихо спросила я. «Мне нужно поработать, а ты останешься здесь и будешь смотреть телевизор». Я рассмеялась. Неужели он нарочно, неправильно истолковал мои слова? «Я не об этом. Ты будешь держать меня здесь в заперти, пока я не сдохну или не надоем?» Я особо об этом не задумывался. «Не знал, что Фалькона отдаст тебя мне, иначе я бы всё продумал», — признался он. «Он бы продумал, как устроить для меня идеальную тюрьму. Как предусмотрительно!» «И что теперь?» Всё казалось таким бессмысленным. Я никогда не чувствовала себя свободной. Моя жизнь была подчинена правилам и ожиданиям, но теперь у меня вообще не было выбора. «Я пойду работать, а ты останешься здесь». Я сдалась. Либо он не мог, либо не хотел меня понимать. «Ты возьмёшь их с собой?» Я кивнула в сторону собак. грол покачал головой. «Они останутся здесь с тобой». Их оскаленные зубы снова приковывали мое внимание. «Ты уверен, что они не разорвут меня на части?» грол повернулся к своим собакам. «Коко, бандит». Они тут же подошли к нему, сели напротив и посмотрели на него с обожанием. «Они хорошо обучены», — пояснил он. «Можешь подойти ближе». Я кивнула, но не сдвинулась со своего места у кухонной стойки. Они тяжело дышали, давая мне хорошенько рассмотреть их острые зубы. Гроул нахмурился. «Тебе придётся привыкнуть к ним. В будущем тебе придётся проводить с ними много времени, а я не всегда буду рядом, чтобы помочь тебе». Идея о том, что он может быть мне полезен, казалась смехотворной. Я определённо не жаждала его присутствия рядом со мной. Если хочешь их потрогать, тебе следует сначала дать им обнюхать тебя. По крайней мере, до тех пор, пока они не узнают тебя получше. Эти собаки не особо доверяют людям. Большинство из тех, с кем им приходилось сталкиваться, не давали им повода для безоговорочного доверия. Он провёл рукой перед носом Коко и проделал тоже перед носом Бандита. а потом погладил их по головам. Если они увернутся, не принуждая их. Не пытайся погладить против их воли. Откуда мне было знать, когда они хотят, чтобы их гладили? Не то, чтобы у меня было какое-то намерение прикасаться к ним без веской на то причины или в отсутствие Гроула. Они пугали меня. Ничего не могла с этим поделать. Они выглядели так, словно знали, как изорвать вещи в клочья. Их многочисленные шрамы свидетельствовали об их тяжёлом прошлом. «Это бойцовские собаки, верно?» Грол кивнул. «Они оба участвовали во многих боях. Большинство из них выиграли». «Держу пари, ты заработал на них кучу денег», — пробормотала я, надеясь, что он услышит в моём голосе отвращение. «Почему людям нравится смотреть, как собаки разрывают друг друга на части?» но я никогда не понимала, чем так привлекательны боксёрские поединки, хотя боксёры, по крайней мере, шли на это по собственной воле. Он ещё раз похлопал Коко и бандита, прежде чем переключить всё внимание на меня. Я никогда не заставлял их участвовать в боях. Выкупил их, когда они состарились настолько, что не смогли больше одерживать победы. Его голос становился мягче, когда он говорил о своих собаках, хотя в нём всё ещё слышались жёсткие нотки из-за повреждённых голосовых связок. Почему же? Потому что их бы попросту убили, а после того, что они пережили, они заслуживают того, чтобы жить в мире до конца своих дней. Был ли то намёк на доброту? Это казалось маловероятным. Но наблюдая за тем, как он заботился о своих собаках, не могла отрицать, что такое возможно. Может быть, он чувствовал привязанность к собакам по причине того, что они вынуждены были вести жизнь, наполненную насилием? О прошлом Гроула было мало что известно, но никто не рождался злым по природе своей. Возможно, его вынудили вести такую жизнь, а возможно, он никогда и не жил нормальной жизнью. Это не оправдывало его действий. но объясняла его поступки, что помогло мне лучше понять Гроула. А понимание проблемы — всегда первый шаг к ее решению. Если я хотела выпутаться из этой ужасной ситуации, мне сначала нужно лучше узнать своего похитителя, даже если придется проводить с ним вместе больше времени. «Так ты никогда не делал ставок на собачьих боях?» «Слышала, некоторые люди сделали на них многомиллионное состояние?» При ближайшем рассмотрении его убогого жилища я была уверена, что деньги ему бы не помешали. Он покачал головой. «Меня не волнуют деньги, и даже если бы волновали, я бы не хотел выигрывать их, наблюдая за тем, как собаки рвут друг друга на части». Этот парень был загадкой. Он жестом велел мне приблизиться. «Подойди, вам нужно получше узнать друг друга, а у меня не так много времени». Я сделала несколько неуверенных шагов, и когда ни одна собака не пошевелилась, преодолела оставшееся расстояние между нами. «Встань на колени», — приказал Гроул, и эти слова вызвали в моей голове еще один образ — который встревожил меня даже больше, чем собаки с их большущими зубами. Но я быстро отогнала это воспоминание и присела на корточки. Гроул взял меня за руку, изрядно напугав. Я еле сдержалась, чтобы не отпрянуть. У него была мозолистая и тёплая ладонь, не вызывающая неприятных ощущений. Я затаила дыхание, когда он поднёс мою ладонь к морде светло-коричневой собаки. Он принюхался, затем слегка вильнул хвостом. Затем Гроул переложил мою ладонь к псу на спину. «Это Коко. Ей восемь лет. Со мной живёт уже два года». Коко показалось мне слишком ручным именем для такой собаки. Я провела рукой по спине Коко. Ее шерсть была мягкой а мышцы — стальными. Она определённо была очень сильной, сильнее, чем выглядела, и ощущение её скрытой силы восхитило меня. Наверное, она была грозным противником на боевой арене, и на меня нахлынула волна жалости к ней. Её карие глаза были любопытными и добрыми. Я не видела в них ни намёка на агрессию. Гроул снова взял меня за руку, и дал её понюхать другой собаке — бандиту. Он тоже несколько раз принюхался, но хвостом не вилял и никак иначе не реагировал. Казалось, пса не особо волновало моё присутствие. Гроул пожал плечами. «Ему нужно время, чтобы узнать тебя получше». Он отпустил мою ладонь, и я быстро отдёрнула её и поднялась на ноги. Это было слишком странно. грол вел себя так, как будто мы собирались стать подобием семьи. Он тоже встал, возвышаясь надо мной. «Мне пора идти». Он схватил свой мобильный телефон с кухонной стойки и направился в коридор. «Ты встречаешься с Фалькона?» — выпалила я, следуя за ним. «Это имя обожгло мой язык, как кислота». грол хмуро посмотрел на меня через плечо и промолчал. «Ты можешь спросить его о том, что с моей матерью и сестрой?» — осмелилась сказать я, а помедлив добавила. «Пожалуйста, я схожу с ума от неизвестности». Бальконе либо скажет мне, либо нет. Если я спрошу его прямо, он, скорее всего, промолчит. «Мне нужно знать, все ли с ними в порядке», — повторила я. Гроул кивнул. «Сегодня утром я выводил собак на длительную прогулку, так что будет достаточно, если ты выпустишь их во двор около полудня. Я выведу их погулять, когда вернусь», — сообщил он, а затем добавил. «Не пытайся ничего вытворить. Это не принесёт никакой пользы ни тебе, ни кому-либо другому». Он выжидающе смотрел на меня, пока я, наконец, не кивнула. Прежде чем он вышел... и закрыла за собой дверь. Мгновение спустя я услышала щелчок дверного замка и осталась одна. Потом подошла к двери, прислушалась к звуку его отъезжающей машины, затем снова заколебалась. Может быть, это была уловка? Возможно, он просто хотел посмотреть, попытаюсь ли я сбежать, если представится такая возможность. Возможно, он даже жаждал возможности наказать меня. Я выдохнула и вернулась на кухню, стараясь не обращать внимания на собак, которые вернулись на свои одеяла. В доме не было занавесок, так что мне был хорошо виден подъезд к дому. Машина Гроула скрылась из поля зрения, но я всё ещё не могла поверить, что он действительно оставил меня одну. Начала осматривать окрестности в поисках чего-то необычного, но для меня всё здесь было необычным. Этот район был словно соткан из нищеты. Старик сидел на крыльце своего дома через дорогу. Он наблюдал за мной, или, по крайней мере, за домом Гроула. Неужели Гроул заплатил ему за то, чтобы он присматривал за входной дверью? Я отошла от окна и поспешила к задней двери, которая вела в сад. Когда я нажала на ручку, дверь открылась. Гроул не запер её. Поскольку этот человек был чересчур бдителен, чтобы случайно оставить дверь незапертой, это была либо ловушка, либо он знал, что я не смогу сбежать, даже если попытаюсь. Обе собаки материализовались рядом со мной, напугав меня. Но я не представляла для них интереса. Они разом бросились в сад, и начали гоняться друг за другом. Я вышла на улицу и внимательно огляделась. Единственный способ перелезть через высокий забор — это воспользоваться стулом или столом. Поскольку в кухне не было стульев, садовая мебель представлялась моим единственным вариантом, хотя стол казался неустойчивым, неспособным выдержать мой вес — а стулья были слишком низкими, чтобы я хоть немного прибавила в росте, встав на них. Тем не менее, когда я попыталась сдвинуть стулья, то у меня ничего не получилось. Я взглянула на землю и обнаружила, что они привинчены к бетонному крыльцу. Неужели грол сделал это? Но когда? Прошлой ночью, пока я спала? Я резко рассмеялась и опустилась на один из стульев. Я смеялась без остановки. Собаки прекратили играть в догонялки и наблюдали за мной, явно встревоженные моим смехом. Даже я испугалась этого звука. Каждый предмет мебели, даже имеющийся здесь силовой тренажер, был привинчен к земле. Я перестала смеяться, закрыла глаза, затем медленно опустила голову на колени и позволила образом прошлой ночи завладеть мной. Может быть, если я переживу их снова, они перестанут меня преследовать. Я понимала, что на это потребуется время. Возможно, этот ужас никогда не исчезнет. Талия. Мама. Чем они сейчас занимались? У меня не было возможности связаться с ними, не было возможности сказать им, что со мной всё в порядке, и чтобы они держались. Может быть, им было гораздо хуже, даже хуже, чем мне, пленница Гроула. Что-то толкнуло меня в шею, и когда я подняла голову, то увидела Коко, стоящую почти вплотную ко мне. Она обдавала мое лицо теплым дыханием. Сначала я испугалась, но потом поняла, что собака пытается меня утешить. Я не двигалась, беспокоясь, что напугаю ее, если начну шевелиться. «Спасибо», — прошептала я, хотя чувствовала себя глупо, разговаривая с собакой. Коко побежала к тому месту у забора, где скрёбся бандит. Я встала со стула и ещё раз огляделась. Затем подошла ближе к забору, но не было никакой возможности преодолеть колючую проволоку на нём. Да и что бы я стала делать, если бы даже перелезла через забор? Куда бы я пошла? У меня не было ни денег, ни удостоверения личности, ни мобильного, ничего. Как не было и того, к кому я могла сбежать. Родители отца умерли, когда я была маленькой, и у него не было братьев и сестер, а мать... Мать никогда не рассказывала о своей семье. Я предполагала, что она сбежала из семьи, чтобы выйти замуж за отца. О Трише и Анастасии тоже не могло быть и речи. Их родители были преданы фалькона Как только они увидят меня, то тут же вернут Гроулу. Я чувствовала себя совершенно одинокой, пока не найду свою мать и сестру, а я никак не могла сделать это без помощи Гроула. У меня не было выбора, кроме как придумать способ переманить Гроула на свою сторону. Пара снова начала кричать друг на друга. Этот район был настолько унылым, что я не была уверена, как кто-то мог жить здесь по собственной воле, но у большинства здешних обитателей, вероятно, не было выбора. Я направилась обратно в дом до того, как моё настроение окончательно не испортилось. Собаки всё ещё возились у забора. «Бандит! Коко! Ко мне!» — крикнула я, и, как ни странно, собаки без промедления подчинились моему приказу, и вбежали в дом. Я закрыла дверь, сделала глубокий вдох и обернулась. Обстановка дома была мрачная, почти враждебная. Кругом не было ничего, что обычно создает уют. Это место предназначалось для людей с минимальным набором потребностей. Я заглянула в холодильник, но кроме коробки яиц и нескольких банок с колой там ничего не нашлось. Подумывала о том, чтобы приготовить омлет, хотя до этого готовила его всего однажды. В любом случае, я была не особо голодна. Поэтому вернулась в гостиную и опустилась на диван. Пружина впилась в мою задницу, и эта старая громадина заскрипела под моим весом. Мне никогда до этого не доводилось пялиться в телевизор целый день. У меня всегда весь день был расписан. Учеба, друзья, досуг. Я медленно откинулась на спинку дивана. Единственными предметами в комнате были телевизор и крохотный столик. Телевизионная панель выглядела так, будто грол нашел ее на обочине улицы. В комнате не было ни шкафов, ни картин, ничего больше. Гроул явно не задерживался здесь надолго. Мне нужно было придумать способ выбраться отсюда как можно быстрее. Я схватила пульт со стола и включила телевизор. Пролистало множество каналов, но не показывали ничего, что могло бы меня заинтересовать, поэтому я вернула пульт на прежнее место и, включив фоном канал о жизни дикой природы, вернулась к осмотру оставшихся комнат в доме. В доме была ванная, моя комната, и комната Гроула. Он не запер её, несмотря на оружие, которое висело на стенах в качестве декора. В доме не нашлось ни одной книги, и я нигде не видела компьютера. Пребывая в расстроенных чувствах, я откинулась на спинку дивана и, не найдя чем бы себя занять, просто уснула. Звук открывающегося дверного замка разбудил меня, и я резко выпрямилась. Моя кожа была покрыта мурашками. Кондиционер был слишком долго включён на режим охлаждения. Я оглядела комнату в поисках часов, но даже их не было. На улице было ещё светло, так что я, по крайней мере, точно знала, что сейчас не ночь. Собаки радостно залаяли, а затем послышались шаги Гроула. Он появился в дверях, бегло осмотрев комнату, прежде чем окинуть меня взглядом. «Всё в порядке?» — подозрительно спросил он. «Нет», — сказала я. «Что за глупый вопрос?» Гроул поднял пакет с молоком. «Для кофе». Я приоткрыла от удивления рот. «Эм, спасибо». Мы уставились друг на друга. Он казался таким же неуверенным в сложившейся ситуации, как и я. Я потёрла ладони, чтобы немного согреться. «Замёрзла». Я кивнула. Он ушёл, и кондиционер перестал подавать холодный воздух в комнату. Почему он вёл себя подобным образом? Это навлекло меня на мысль об имеющихся у него собственных мотивах. «Есть новости», — поинтересовалась я, когда он вернулся. Его лицо стало напряжённым. Он развернулся и направился по коридору в сторону кухни. Я соскочила из дивана, бросившись вслед за ним. Он стоял перед открытым холодильником. «Ты ничего не ела». «Он что, спятил?» «Я не голодна». Это была ложь. «Что насчет моего вопроса? Когда ты был у Фалькона, он говорил что-нибудь о моей матери или сестре?» «Тебе нужно поесть», — сказал Гроул. «Вынужденная голодовка ничего не изменит». «Мне всё равно. Отвечай на мой вопрос, чёрт возьми!» Бандит низко рыкнул, но Гроул заставил его заткнуться. Я напряглась. «Не опасны, а?» «А чего ты ожидала, решив наорать на их владельца?» «Да ладно, я же не представляю для тебя опасности», — сказала я с насмешкой. Он взглянул на свою забинтованную руку, затем пожал плечами. «Да, но ты ведёшь себя неуважительно». «Ты не заслуживаешь моего уважения». Гроул закрыл холодильник, наклонив голову, чтобы посмотреть на меня. Я могла точно сказать, что он не знал, как на меня реагировать. «Собираюсь заказать пиццу. В обед не успел поесть. Какую пиццу хочешь?» Я скрестила руки на груди и прислонилась к дверному косяку. Не собираюсь ничего есть, пока ты не ответишь на мой вопрос. А я не собираюсь тебе отвечать, пока ты чего-нибудь не съешь. Значит, тебе кое-что известно? Верно, — просто сказал он.